А Европа бурлила. Одновременно с нашими философами, Мартин Лютер нанес католицизму удар, от которого Рим долго не мог оправиться, и который разделил европейцев на католиков и протестантов. Начались религиозные войны, которые вскоре переросли в войны за передел сфер влияния. Теперь, хотя протестанты-лютеране не слишком благоволили к евреям, последние уже не ощущали себя загнанными в безысходный угол папской инвизиции. Зарабление христианства давало новые надежды и новые возможности. Преследование евреев в Европе и неоднократно повторявшиеся с XIII века изгнания из целого ряда стран привели к тому, что число государств, в которых находилось еврейское население, значительно уменьшилось к концу средних веков. В последние годы XVI века существовало всего лишь два больших еврейских центра в Польско-Литовском государстве и в Атаманской империи, Наряду с ними небольшое число общин находилось в Германии и в Италии. Важная перемена в миграции евреев произошла в 17 веке, когда новые еврейские поселения возникли в некоторых странах Западной Европы. Правда, лишь немногие евреи, главным образом потомки испанских изгнанников, осели на новых местах, но все же иммиграция в Западную Европу заметно повлияла на ход еврейской истории нового времени. сначала началом. Пробиться в замкнутый мир западноевропейских христиан не получалось. Вроде бы средние века уже кончились, но европейские ремесленники все еще жили понятиями профессиональных гильдий, объединявших купцов и ремесленников не только по экономическим и профессиональным, но и по общественным и конфессиональным и конфессиональным признакам. И в Рен почти не было никакой возможности получить доступ в них. Поэтому они старались обосноваться главным образом в тех новых отраслях экономики, на которые не распространялась власть. Корпорации. Этим объясняется, например, роль евреев в торговле с сахаром. По той же причине они стали первыми распространителями и других продуктов, как кофе, табак, до тех пор не ведомых европейскому потребителю. Даже после того, как импорт этих товаров сконцентрировался в руках больших торговых компаний, получивших на то монопольное право от правительства, евреи продолжают торговать ими в розницу. Во время 30-летней войны некоторые евреи выдвинулись, занимаясь поставками армии, В 1650-1750 они стали появляться при дворах. В это же самое время королям удалось наконец полностью преодолеть наследие средних веков в виде непокорных вассалов. Короли стали самодерцами, то есть власть в большинстве европейских стран стала более-менее стабильной. Абсолютистское государство исповедовало идеологию мелькантилизма. Оно пыталось осуществить монетаристскую модель экономики в целях стимулирования торговли, промышленности, обращалась к кредиту. Для реализации его планов требовалась концентрация крупных денежных средств и надежная сеть деловых связей. Только евреи, кстати, последовательно отчуждаемые от земли от ремесла, обладали необходимой мобильностью, житейской сметкой и предприимчивостью. Итак, евреи укрепляли свои позиции в барочных дворцах. Германские князьки подражали им импозантному двору Ледовика XIV, соревновались между собой и в приобретении сокровищ, в моде на изысканные заморские пряности и роскошные ткани. Евреи выступали в первую очередь в качестве поставщиков, однако их влияние могло распространяться практически на все управление государством, ибо оказываемые ими услуги были весьма разнообразны. Занимаясь поставками придворные евреи, могли быть одновременно финансовыми агентами, сборщиками налогов, Они закупали благородные металлы для чеканки монет, выполняли дипломатические поручения, организовали первые капиталистические промышленные предприятия. Тесная связь между еврейскими общинами в Амстердаме, Гамбурге, Венеции и маранами, оставшимися на беренейском полуострове, способствовала тому, что евреи стали играть все более важную роль среди средиземноморской торговли Торговля с испанскими, португальскими заморскими колониями концентрировалась в руках правительств этих стран. Они поставляли пряности, серебро вывезено из колонии на рынке Северной Центральной Европы. Из-за освободительной войны Нидерландов и войн между Англией и Испанией перед испанским правительством закрылся доступ на главные европейские рынки. Чтобы вести эту торговлю без помех, испанское правительство передавало монополию разным компаниям, главным образом не христианским, которые вели свои дела с помощью родственников в Северной Европе или в городах Италии. Промышленное производство, которое началось развиваться в ту пору, Также нуждалось сбытие, и время от времени промышленники вступали в конфликт с господствующими прежде отраслями, в этих отраслях ремесленными цехами. Поэтому в Англии и Франции, например, некоторые евреи занялись сбытом новых товаров. Так, например, авиньонские евреи, в продолжение многих поколений, торговавшие почти исключительно поддержанной одеждой и шелковыми тканями, теперь в результате развития мануфактурного производства в Провансе расширили сферу своей деятельности участие же евреев в создании новых отраслей промышленности в то время было относительно невелико. Все же в одной из них, шлифовки алмазов, они заняли важное место. Центр этой индустрии был в Нидерландах. Голландские евреи скупали значительную часть возимых Ост-индийской компании алмазов и шлифовали их. И загля еврейские ювелиры посылали также алмазы на обработку в Голландию в 1748. Возник конфликт в шлифовальной промышленности, и рабочие христиане обратились к Амстердамскому муниципалитету с требованием ограничить деятельность евреев, работающих в этой отрасли. Но власти отклонили их требования и мотивировали свой отказ тем, что производство это производство в их городе основали именно евреи. Евреям принадлежит также заслуга создания шелковой промышленности в Голландии и Италии. Большую известность не только среди коллег, но и широкой публики получили германские евреи. Еврейские торговые дома Мендельсона, Гейна, Аппенгаймеров. Самым знаменитым придворным евреем был, конечно, Шмуэль Аппенгаймер, живший в Вене 1630 или 1635 до 1703. -го. Не надо философствовать, надо торговать, и все будет хорошо. Так, по крайней мере, ему казалось. Когда казна не смогла уплатить ему затем 200 тысяч флоринов, сделанной для финансирования войны австрии против Франции в 1673-1779, Оппенгаймер был посажен в тюрьму. Тем не менее, он целиком взял на себя материально-техническое снабжение австрийской армии в войне против Турции. Оппенгаймер предоставил свои услуги по самой низкой цене. Но в момент осады турками Вены потребовало от государства погашение кредита в обмен на поставку 5000 тонн муки и фуражер для лошадей, предназначенных для бедствующих гарнизонов. Оппенгеймер организовал отправку провианты и артиллерии на плотах вниз по Дунаю, транспортировал армию из Венгрии к Кракову, кавалерийские соединения из Брауншвейга в Богемию, обеспечивал доставку в осажденный город Будду пороха и продовольствия, одежды боеприпасов, одеял и алкоголь. Блестящие деловые качества Оппенгеймера, ведавшего финансами австрийских Габсбургов, помогли остановить во второй половине 17 века турецкую экспансию в Европе. Австрийская армия, оснащенная Пенгаймером всем необходимым, посла спасла осажденную ну и турками столицу Австрийской империи Вену, откуда император сбежал, не выдержав реальной угрозы взятия города мусульманами и возможность попасть в плен или погибнуть. После победы над Турцией Габсбург яблотили Оппенгеймеру черной неблагодарностью. При попустительстве австрийских властей его дом, хотя Оппенгеймер был финансовым советником императора, его приближенным, подвергся погрому и был разграблен. После этого эпизода финансист не впал в уныние и вскоре снова оказался при делах. Он обладал мощной сетью поставщиков по всей Европе. Его поддерживали Евгений Савойский. И маркграф Людвиг Баденский. Помощь Оппенгеймера понадобилась, когда в 1688-м Людвиг XIV напал на Австрию. Хотя евреям жить в Вене запрещалось, он получил на это специальное разрешение. Помимо торговли он занимался неофициальной дипломатической деятельностью и старался по мере сил бороться с антисемитизмом. Задолго до Ротшильдов он показал, каких высот может достичь умный и осторожный еврей. Увы, после смерти в 703 году Шмуэля апенгеймера труднейший для империи время, оказавшего неоценимую помощь, император не счел нужным вернуть наследникам банкира долг. апенгеймеры разорились, но этого самого Шмуэль предусмотреть уже не мог. Другой Оппенгеймер, Иосиф Зюс Гэдельбэг 1692, Штутгарт 1738, был умным, но менее осторожным евреем. Он вышел из низов, но умел считать деньги и знал, как их пускать в оборот. В результате в раздробленной и небогатой пока еще и Германии, в графстве Вюртенбергском он смог пробиться на пост министра финансов. Неофициально он стал при графе Карле Александре, практически премьер-министром, и правил Вюртенбергом, как хотел, пока граф был жив, все шло хорошо. Когда граф умер, еврея Зюся казнили.